Глава 11 Я вернулась к нашим тренировкам с Георгием. Он сказал, что эти две недели сказались на моей форме, и я расслабилась, поэтому тренировки стали усерднее. Каждое утро я буквально стала выползать с тренировочной площадки. Сестра так хорошо начала создавать порталы, что однажды мы выбрались благодаря ему в город и напились в одном из баров. Вернее, напилась сестра и сестры-марсонцы, которых она притащила с собой. Я и Катрин были еще достаточно трезвыми в сравнении с ними. Хоть они и ведут себя достаточно мило, но все равно есть в них что-то такое, что мне совсем не нравится. Не могу это объяснить. Давай, Агат! Гоняя меня по кругу, уже в десятый раз и хлопая в ладоши, крикнул Георгий. Так ты не выиграешь итоговое испытание. «Я его и так не выиграю», – задыхаясь от бега, – промолвила я. «Если будешь относиться с таким настроем, то, конечно, проиграешь. Быстрее, Агат!» Я прибавила скорость, но нога у меня неудачно подкосилась, и я полетела вниз, прямо на землю. «Ауч!» Приземление оказалось болезненным. «Агата!» Ко мне подбежал Георг, помогая подняться. «Ты как?» «Сильно ушиблась?» «Нет, вроде», — проверяя свою целостность на глаз, — сказала я. «Георг, может, хватит на сегодня?» «Ты же видишь, что у меня даже ноги уже заплетаются от бессилия». «Хорошо. На сегодня, видимо, и правда достаточно. Завтра продолжим». Я тяжело вздохнула, но противиться не стала, это ведь для моего блага делается. «Потом еще спасибо скажу». Я быстро приняла душ, когда вернулась в академию, и потом также быстро оделась в форму. У профессора Мантиха я сидела с идеально ровной осанкой, так как от тренировок мне почему-то стало больно спину, и сидеть могу только так. Это странно. Есть ряд запрещенных зельев, которые строго-настрого нельзя использовать на людях. Кто скажет, что к ним относится? Спросила профессор и поправила очки на переносице. Да, мисс Эдерли. Я как раз вчера об этом читала, поэтому знаю. Зелье забвения, его запрещено использовать, так как можно не рассчитать с пропорциями, и человек может забыть всю свою жизнь, а не только определенные моменты. Зелье правды тоже нельзя, добавила я, так как если человек будет противиться, то велика вероятность его смерти. Совершенно верно, кивнув, сказала профессор Мантиха. Также их нельзя использовать, из-за аллергии человека, на некоторые компоненты. Хотя перед использованием зелья, человеку нужно всегда сдавать кровь, чтобы выявить, есть ли у него аллергия. Профессор еще целый час объясняла нам про зелье, рассказывала самые известные компоненты, на которые у большинства из нас может быть аллергия. После этого занятия я с Георгием отправилась в столовую, где уже полно людей. «Георг, а ты случайно не можешь быть в курсе, когда вернется принц?» «Я его так больше и не видела». «Нет», — пожав плечами, — ответил друг, когда мы зашли в столовую. «А зачем тебе такая информация?» «Агат, только не говори, что ты записалась в его поклонницы». «Я была тебе лучшего мнения». «Нет, конечно. От такого предположения я даже чуть не споткнулась». Просто я хочу его поблагодарить за то, что тогда он помог нам с мэри. Агата, Георг заставил остановиться меня, взяв за руку. Я думаю, что не стоит тебе этого делать. Он не такой человек, который делает что-то просто так. Я это понимаю, Георг, но... Это же обычное спасибо. Наверняка. Он преследовал какую-то свою цель. Возможно, захотел отомстить Мартину за что-то, а ты там просто была не к месту. предположил георгий в любом случае какую бы цель он не преследовал там мы выиграли только благодаря ему не говори так георг отрицательно покачал головой ты выиграла не благодаря ему и переместил руки мне на плечи а благодаря своим силам и силам мэри вы преодолели скалу ты спасла ее от ножа и именно ты схватила флаг не принц мы сели за отдельный столик который оказался совершенно пустым. Вскоре к нам подсел Дмитрий. Сестра с Катриной отказались идти в столовую, говоря, что еще рано. «Слышали новость?» — спросил Дмитрий, когда я уже начала есть. В моих глазах он прочитал немой вопрос. «Император посетит нашу академию». Я чуть не подавилась едой. Вернее, все-таки подавилась и начала кашлять. Георгий постучал мне по спине и предложил выпить воды, как я и поступила. «Зачем это?» – спросила я, когда приступ кашля закончился. «Без понятия, но, как сказала мать, то для того, чтобы проверить, как тут все устроено», – ответил Дмитрий. «Да уж, вот так новость», – проговорил Георг, – «и когда он собирается приехать к нам?» «Надолго ли? На этой неделе?» «Надолго или нет, это не знаю». «Значит, все то время, что он будет здесь, то мы будем ходить как по струнке», – верно подметил Георг. «Профессора наверняка озвереют, или что-то в этом роде, чтобы император при посещении видел успехи Академии». «Да что вы так напрягаетесь», – обратился к нам Дмитрий, – «может, Его Величество вообще на мне встрется? «Встретиться или нет сути, это не поменяет. Мы будем как на штыках, вот увидишь, Дмитрий», – сказал друг. Мы спокойно доели еду и отправились уже к профессору Лоранте. Перед уходом из столовой Дмитрий спросил меня, не против ли я буду погулять сегодня, на что я с удовольствием согласилась. Когда учеба закончилась, то я зашла к миссис Мелис, чтобы отправить родителям очередное письмо, в котором написала следующее. «Дорогие родители, у нас все так же дела обстоят хорошо. Мы только и делаем, что учимся». Барбара занимает то первое, то второе место в рейтинге, я же поднялась на десять строчек. Увидимся с вами уже совсем скоро. Ждем встречи. С наилучшими пожеланиями, Барбара и Агата. Лети. Запустив самостоятельно сокола, сказала я стрижку. Сокол поднялся так высоко в облачное небо, что скоро скрылся из виду. После я зашла в столовую, чтобы пообедать. Там встретила Мэри, которой подсела. «Привет», – поздоровалась я. «Привет, Агат», – смотря на тарелку супа, – отозвалась она. «Что-то случилось?» Заметив, что она какая-то грустная, поинтересовалась я. «Нет, все в порядке». Я попыталась разговорить ее, но результатом мне этого никакого не принесло, поэтому мы доели еду в тишине. До встречи с Дмитрием. Я отправилась в библиотеку, чтобы почитать дополнительную литературу для занятий.